2896 год от Великого Исхода. 28-й день месяца Лебедя. Арция. Мунт. Всё было так и не так. Этот странный наёмник не желал убираться из памяти. Наглец и негодяй спас её от смерти. В этом Мария убедилась, узнав о сожжённых чумных деревнях на севере Ландея. Пьер как мог отгораживался от мятежных провинций, и жизнь тех, кто случайно оказался в ловушке, не стоила ничего. Её безумная мысль отдаться Хазе оказалась не столь уж и безумной. Мирец ушёл сам и вытащил свою случайную подругу. Зря она ему сказала про её иносенцию. Островитяне сестёр ненавидят. Влюблённый в анастезию Бекко — исключение. Если б не это, Хозе проводил бы её до столицы, а так ей пришлось сначала долго идти пешком, пугаясь каждого звука, потом трястись на какой-то повозке. Она рискнула открыть своё имя только в лаге, куда за ней прискакали белые рыцари. Сидя в высоком седле, в окружении воинов с кахолонговыми ожерельями на груди, Мария поняла, что всё кончилось. И тут же мелькнула предательская мысль. А что бы было, отправься она с хазе на север. Они бы ехали днем на одном коне, а ночами спали под одним плащом. В замке гран ги наверняка бы пришелся ко двору. А она? Что стала бы она делать в этом захолустье? Хотя они могли разведать, что думает северная знать, найти проклятого рифмоплета и вернуться. Может быть, Хазе передумал и согласился бы стать одним из рыцарей оленя? Он смышлен, ловок, не дурен собой, а происхождение? Происхождение важно для светского дворянства, а в ордене все решает сила, сноровка и близость к предстоятелям. Анастазия благоволит к мирийцам, она могла бы приблизить хаза к себе. Странное дело, Мария почувствовала, что ей бы это отнюдь не понравилось. Один из сопровождавших сестру рыцарей заговорил о последних новостях. Мария ответила. В светлокаре глазах воина дрожал огонек, который нельзя ни с чем спутать, и девушка резко оборвала беседу, послав коня вперёд. Наглец и дурак. Ворона в павлинях перьях. И на коне сидит, как собака на заборе. Рыцарь, видимо, поняв, что вёл себя излишне вольно, затерялся среди товарищей. Мария молча ехала впереди, думая, что говорить её иносенции. А выходке тортю предстоятельница, без сомнения, уже осведомлена. Правильно ли она сделала, что вернулась? Анастезия ошибок не прощает. И что, ей рассказать о Хазе или вообще промолчать? Слишком рискованно. Мария слышала, что опытный человек всегда отличит девственницу от женщины. А Анастасия была более чем опытной. В конце концов, девушка решила рассказать все, кроме причины, толкнувшей ее в мужские объятия. Она заплатила собой за свободу, только и всего. Немного подумав, Мария решила не говорить, что ее любовник оказался мирийцем. Не нужно, чтобы кто-то, пусть и случайно, догадался, с кем она была. Ведь Хазе узнал о ней слишком много.